Валериев Николай Петрович, в миру Стилбер, сверлил меня тяжелым взглядом. Маленькие, хитрые и злые черные глаза прятались под массивными надбровными дугами и густыми бровями. Низкий лоб сейчас прорезали глубокие морщины. Свой шарм вносили кудрявые волосы, спадающие на плечи и густая русская борода. Клан-лидер «Стальных медведей» напоминал вставшего на задние лапы гризли, готового вот-вот пойти в атаку. Настоящий топтыгин. А назвать «мишкой» здоровенного мужика под 2.20 ростом, про каких обычно говорили «сам себя поперек шире», даже мысленно при всем желании не получилось. Внушал. Свою лепту в увеличении размеров вносила и тяжелая угольно-черная броня, скорее всего, доработанная легионеровское. Взгляд сразу приковывали наплечники, выполненные в виде оскалившихся медвежьих морд. Но обладателю доспеха для доказательства принадлежности к клану этого показалось мало, поэтому точно такое же изображение красовалось на нагруднике. За спиной индивидуальное оружие – огромная двулезвийная секира, которую обильно покрывали руны. Из всего вычленил только знак «Валькнут». Рядом с викингом современности, будто вынюхивающий что-то шелудивый пёс, крутился разведчик пятого уровня, но не приближался. И правильно. На первый взгляд размеры великана должны были нивелироваться его неповоротливостью и медлительностью. Ага-ага. Шаги, несмотря на кажущуюся их тяжесть, бесшумные. В движениях читалась выверенность и плавность. Настоящий косолапой который мог в один момент удивить всех скоростью, помноженной на силу, возведенной в степень взрывной ярости. «Килл?» — прогудел вопросительно Валерьев. «И?» — спросил, вновь глубоко затягиваясь. «Достали, суки! Нет мне старому покоя!» В темных очках, футболке, шортах и кроссовках я выглядел по сравнению с этой скалой, как Д'Артаньян рядом с Ильёй Муромцем. И следовало учесть, что мне нечасто приходилось смотреть снизу вверх на собеседника. Вот здесь тот самый случай. Пусть у здоровяка не было ни одного шанса вздумая он напасть, но загоношились непрошенные мысли и очередной ворох вопросов. Итак, если заморожен счётчик смертей, а точнее моё убийство под данное определение теперь не попадало, то навесит ли система звания ренегат на счастливчика, который умудрился проломить мне голову в надежде? И... твою мать! Чуть сигареты не подавился. А если меня грохнут на арене? Где я буду возрождаться? Там же под куполом, раз за разом? Или на месте вызова? При таком раскладе придется умирать раз за разом от голода и жажды, возрождаться вновь и вновь. Как результат, с катушек слететь как два пальца об асфальт. Суицидальные порывы тоже вряд ли помогли бы. а Вот уж действительно, горе побежденным. Впрочем, существовала и крохотная вероятность, такая же, как возникновение черной дыры в эту секунду здесь и сейчас, что меня невозможно будет одолеть в местном Колизее. Грохнули тут же вновь в бой. Если бы не ограничитель по времени, можно было просто запинывать врагов, дебильно и дико хохоча им в лицо. Вот страх то хапнут вместе с горем. Представил такую картину, даже улыбнулся. А так, с единичками в каждом стате, с нано-бронёй в пространственном кармане, потому что пока её не расковыряют до предела меня не достать, шансы провернуть подобный финт равнялись нулю. И так далее. «Как ты уже понял, я глава стальных медведей. Зовут Николаем. Кто ты, знаю, можешь не представляться. Поговорим?» Нависая пробасил Стилбер, когда пауза затянулась. В интонациях читалось некое превосходство столикой уверенности в собственных силах. Видимо, списал мою задумчивость на собственный счет. Уверен, в прошлой жизни часто пользовался тем, что его размеры и напускная брутальность подавляли собеседников, давая преимущество в начале диалога. Хотя некоторые товарищи и тогда могли ловко по носу щелкнуть таких здоровяков. Похоже, медведь нечасто с ними сталкивался. И у Валерьева доминирование, связанное с выдающимися природными данными, превратилось в неосознанный рефлекс. В новых реалиях же вообще ровно по поговорке. Размер не имел значения. И та же мимишная девочка-припевочка Хикари могла вскрыть на раз не одну подобную консервную банку. «Можно и поговорить?» С безразличием сказал я, кивком головы указывая на место рядом. Здоровяк поморщился от сигаретного дыма. Даже лапище пару раз перед мордой махнул, типа разгоняя. но в бутылку, мол, потуши, не полез. Я же со смаком прикурил от бычка первой-вторую. Собеседник тяжело опустил седалище на скамью, отчего, как мне показалось, даже инопланетный пластик скрипнул возмущенно. Воцарилась пауза и тишина. Только пересвист птиц раздавался. До опытного участка ботаников отсюда рукой было подать, А там, благодаря Анне, появилось разнообразное зверьё, полезное и не очень. Вот и резвилась, радуясь жизни. Мужик молчал, ожидая, что я начну первым задавать вопросы. Сопел, смотрел куда-то в дальние дали. Ну, подыши, подыши свежим воздухом. И раздражение вновь начало накрывать тяжёлыми волнами, грозя прорваться импульсивными действиями с деструктивными последствиями для окружающих. Меньше девяти часов назад обрел возможность двигаться, и уже все достали. Сейчас только с полигона выбрался, перекурить решил в тишине, в спокойствии, где никто, по идее, не должен был меня перехватить. Надо было подумать о перспективах, прикинуть новую тактику, рассмотреть все возможные варианты по добыче необходимых ресурсов для подъема, совершенствования, без которого не повысить ни характеристики, не осуществить модернизацию. И десяти минут не прошло, как вполне ожидаемо появился клан-лидер «Стальных». Не зря их боец организовал за мной слежку и наблюдение с самого порога больничного комплекса. Терпеливо дождался возле тренировочного комплекса, а затем, проводив меня до небольшого парка, исчез. Сжал несколько раз правую руку в кулак до хруста. Шесть часов интенсивных тренировок, вылившихся в два часа реала с инструктором и почти четверо суток виртуала в борьбе со всем миром, показали, что в принципе новые конечности ничем не отличались от утерянных. Впрочем, я даже в реальности не ощущал, что произошла подмена. Спасибо Санычу, Анне, Хикари и всем, кто принимал посильное участие. А еще надо бы проставиться, хорошо так проставиться перед мужиками, которые донесли, доволокли меня. Ну и должок образовался, неплохой такой. Ничего, даст бог, сполна выплачу». Все комом начало валиться, как только появилась возможность двигаться. До этого судьбоносного момента. После встречи с Заргом прошло около двух часов. Успел многое обдумать. Во-первых, о ком меня хотел тот предупредить? Луана? Марана? А может кто-то из ближайшего окружения? Хикари? Анна? Нет, последние вряд ли. Девчонка еще, да и по сути некуда ей деваться. С людской ксенофобией она успела столкнуться. Анимешка? Тоже вряд ли. Хотя могли передо мной разыграть комедию вместе с подругой. дабы внедриться в наши пока не стройные ряды. Факт шпионажа Сан Цаныч уже один раз зафиксировал, когда именно обе девушки гостили в надежде. С другой стороны, у Хикари мотивация была железной, чтобы расстаться с Токио-3. Но поживем, увидим. Или задача тени заключалась в том, чтобы заронить сомнения в соратниках, посадить крохотное семечко раздора, Которая обильно поливаемая и удабриваемая моей паранойей заставила бы видеть врагов во всех, с кем мог поделиться чем-то важным? Как один из вариантов. Второе. Если я все правильно понял из разговора с Заргом, точнее сделал выводы, учитывая его поступки и реакции, он представлял некую группу, которую полностью устраивало текущее положение вещей. Какое? Вот еще одна неизвестная величина. Но их декларируемая цель – избавиться от сферы, дабы оставить незыблемым порядок вещей. Мог это быть спектакль для одного зрителя? Легко. Зачем? Ввести в заблуждение. Однако теперь можно утверждать точно, что у неизвестного товарища есть очень сильные конкуренты или враги, которые могут доставить множество неприятностей. И в 90 случаях из 100 именно поэтому он прятался в тенях. Даже если вероятный противник обойдет запреты системы, допрашивая, например, меня, то ему ничего не останется, как довольствоваться фотороботом черного антропоморфного пятна. Разобрался и с молотом. После его привязки сразу появился таймер. Внимание! В течение двух часов необходимо выполнить интеграцию артефактов. Если вы этого не сделаете, то данная возможность окончательно исчезнет. В первую очередь оценил уровень развития. Базовые характеристики. Модернизация 2. Для перехода на третью ступень требуется значение характеристики совершенствования 7. Мутаген 2. 8 миллионов единиц. Мутаген 3. 300 тысяч. 24 часа покоя. В индивидуальном модуле данные показатели снижаются вдвое. Сила – 15. Ловкость – 15. Скорость – 12. Выносливость – 15. Интеллект – 20. Восприятие – 12. Интуиция – 12. Концентрация – 12. Научное изыскание – 12. Ментальная стойкость – 10. Чувство реальности – 10. Совершенствование – 3. Модификаторы. Си плюс – две штуки. Реакция плюс. Специальная. Зов древних – 5. Хранитель – Зарг. Траппер – 22. Юпи плюс. Стелс. Привязанное оружие – молот. Нано-броня класса Б плюс плюс. Ресурс – 100 и 100. Активные артефакты. Незаметность, взлом обороны, ускоритель, плеть ненависти, стиратель, обнулятор, парализатор. Незаметность, парализатор и ускоритель подсвечивались красным цветом. То есть их невозможно было внедрить в оружие. Взлом обороны не заинтересовал меня. И рангом хуже, чем остальные, и даже пробить мою защиту на арене до конца не смог. Предстояло же выступить против небожителей. Бывших сильнее на порядке. Перечитал описание оставшихся трех. Плеть ненависти позволяет ликвидировать любого противника. Уровень, ранг, защита значения не имеют. Может быть применен один раз в 30 календарных дней. Стиратель. Окончательное уничтожение любого участника проекта «Возрождение». Возможность применения один раз в 60 календарных дней. Для активации свойства необходим контакт с жертвой. Не зависит от уровня брони. Обнулятор. Позволяет один раз в 30 календарных дней отнять у противника все очки базовых характеристик, кроме единицы в четырех начальных. Сила, ловкость, выносливость и интеллект. Для активации необходим контакт с жертвой. Полученный ресурс может быть передан любому третьему лицу. Если исходить из логики, то плеть ненависти просто отнимала одну попытку репликации, то есть сразу отправляла на респ пациента. В данном разрезе подходил именно стиратель. Обнулятор для меня был интересен в первую очередь тем, что можно во время боя лишить противника всего непосильно нажитого, в результате на какое-то время вывести из игры. Впрочем, аспект обогащения за счет врагов тоже играл не последнюю роль. Единственное оставалось загадкой. Являлись ли Луана и Ко участниками проекта Возрождения, или все же относились к кураторам? Конечно, почитание Великой Системы как бы намекало, что они подчиняются ей. Следовательно, а вот никаких стопроцентных выводов из данного знания не вытекало. Уже несколько раз ошибался. Еще одно. Что такое SinoBi и -E ARD? При внедрении артефактов истратил 700 единиц данного ресурса. Система пока не давала никаких подсказок. Завершилось все. Внимание! Процесс интеграции будет завершён через 23-59-58. 23-59-57. Сутки. Но это нормально, к следующему рейду все будет готово. Открыл глаза и... Квахтание, сюсюканье, обе девушки рядом с кроватью, еще оделись так, будто предстояла жаркая ночка по поводу хрен его знает по какому. В принципе, он никогда и не нужен особо. Медсестрички и ролевые игры, за исключением того, что красных крестов не хватало на коротких халатиках. Остальное имелось в наличии. от глубоких вырезов до чулок. И я тоже не железный, но связываться с любой из них греха не оберешься. И начали давать ростки семена сомнений. Кому можно верить, а кому нельзя. А еще чувствовал, как утекало время, просачиваясь, сука, сквозь пальцы. Надо было опережать соперников в поисках компаса. Возможности же урезаны до да нельзя. Или я так полагал... «Надо срочно их проверять и в рейд». «Луана могла опередить или другие конкуренты?» «Спасибо вам, милые, но...» В голову пришла мысль, как избавиться от чрезмерного внимания женского пола. «Если хотите вступить в клан раньше испытательного срока, то вместе с нашими, у кого есть навык взлом электроники, отправляйтесь вот по этим координатам». «Сани тоже скину. Задание срочное». «Там, возможно, имеются две машины техносов», — принялся раздавать ЦУ. «Ваша задача — доставить их в надежду, если никто еще не увел». «Когда?» — огласки у обеих масляные поблескивали. «Кисы, мля, на охоту вышли». «Еще вчера!» — отрезал и всем видом показал, что беседа закончена. «Дамы, несмотря на то, что представляли разные не только цивилизации, но и планеты, одарили меня практически одинаковыми взглядами огромных глаз, типа «скотина ты бездушная». «Тварь и вообще не замечаешь ничего, мужлан». «Ну-ну». «Вот нет им, как той же бывшей, пока я ползаю по городам и весям, найти того, кто зажжет девичьи сердечки, заставит их биться чаще». И наряды эти натягивать для своих любимых. Счастье, любовь-морковь и так далее. У меня пока же только цели. Спровадил. Сани отбил, чтобы пару групп направил следить за автострадой, да и по-хорошему надо было над картой посидеть, посмотреть, покумекать, какие пути могут патрулироваться врагами, чтобы беспрепятственно в окна перемещаться на сидах и не только». Успел покинуть медсанбат, пока меня никто не перехватил, почту даже не смотрел. Некогда. Мне не терпелось проверить новые возможности, оценить протезы, которые таковыми вообще не ощущались. Рука как рука, нога как нога, даже на ощупь. Только теперь еще возникла шкала потребления нанитов, но они в наличии имелись. И добывать я их знал где. На полигоне опять всё не слава богу. Внимание! Сканирование и идентификация данного объекта не может быть произведена. Ошибка! Это промолот, который обкатать в щадящих условиях не получилось. Ещё и тренировочного комплекса совершенно не видел навыка UP+, показывал их полное отсутствие. Но здесь хотя бы приписал, необходимо повышать уровень полигона. Ладно, все оценим в реальном бою, но потренировался от души еле еле выполз из капсулы и определил опытным путем что даже штатная маскировка брони неплохо справлялась со своей задачей особенно в схватках с тварями с людьми сложнее но и там не все плохо для того чтобы меня увидеть враг должен был иметь благодаря высокотехнологичным доспехам или интеллект почти в двадцать Или навыки соответствующие. И тоже в виртуале возникла интересная коллизия. Мое оружие и и тренировочного комплекса не видел. Однако автоматически резал все свойства любого выбранного ИО. В результате оно превращалось в обычное, пусть и на порядке лучшего качества, чем наши земные образцы. Зато боевой кинжал техносов показал себя выше всяких похвал. Узнавал у Сан о возможности воссоздания аналога. Однако оказалось, что нам до этого славного времени как до Китая. Надо бы еще один добыть. Здоровяк минуты три сидел молча. Я любовался облаками, думал о своем. «У нас с тобой непонятки. Наконец взял быка за рога тот». Видимо, осознав, что я не собираюсь ему помогать наводящими вопросами. И до общего собрания хотелось бы прояснить некоторые... Пожевал губами, подбирая слово. Нюансы. Непонятные, я бы сказал, нюансы. Тьфу ты, еще одно. Буквально через час придется тащиться к главному. Еще на полигоне прошло оповещение, что главам кланов список прилагался. В срочном порядке надо прибыть на ковер к Добрынину. Явка обязательно. Еще я дополнительно продублировал персонально. Сергей, тебя это тоже касается. Рад, что все обошлось. Понятия не имею, о чем ты? Спокойно ответил, еще несколько колец в небо выпустил. Проследил за ними вроде бы внимательно, но краем глаза отметил, как непрошенный собеседник подобрался, напружинился, Будто борец на ринге перед схваткой. Озвучь претензии, будет разговор. Может, и найдем точки соприкосновения. А если, Коля, будешь просто дуться, как мышь на крупу, то шел бы ты туда, куда шел. Побогровел, но проглотил. Это не я писал всякие миссаги дурацкие, да еще и на прямые вопросы не отвечал. Речной форпост. Вот в чем Проблема. «И камень преткновения!» – яростно начал тот, но, столкнувшись с моим вопросительным, чуть насмешливым взглядом, сбавил тон шумно выдохнул. «Все бы понял, кил если бы...» «Подробнее, что за речной форпост? Где расположен?» – перебил я. «И главное, каким к нему бокам клан Молот?» «Ты разве не знаешь?» – тот как-то смешно моргнул обоими глазами сразу пару раз. «Перезагрузка системы, мля». Хотел послать на игру «Что, где, когда» задавать вопросы игрокам, а не мне. Взял в себя в руки и, чуть-чуть растягивая слова, как для дебила, произнес. «Знал бы, не интересовался. Разведка у вас работает. Поэтому тебе известно, да это и не секрет, что я не далее, чем несколько часов назад вышел из больнички». «Не случайно ты ведь здесь оказался? Или шёл типа мимо, решил заглянуть на огонёк?» Ловить главе стальных тут было совершенно нечего. Они практически с первых дней создания клана развивали свой полигон, поэтому и занимались там. Уверен, Баскаков, который в начале карьеры главы всех ВС «Надежды» превратил общественный тренировочный комплекс в личную игрушку, Подвиг ни одного лидера задуматься о собственном. Затянулся глубоко, набирая саня «Что за речной форпост? Как к нам относится?» Короткая и четкая. «Шеф, первый раз слышу. Кста, машину одну взяли, вторая точка пустая. Уже у купола, куда ее гнать? Или надо встретиться?» «Вот и хорошая новость». Её модель скинь и гони ко мне в модуль. Обязательно встретимся, но позже. У меня срочные дела. И молодцы. А, видел. Главный вас к себе требует. Машина ВДК 27-20-0-17. Что-то вроде здоровенного шестиместного пикапа с оружейным модулем на крыше. Данные пересылаю. Раньше почему молчали? Боялись сглазить. «Ясно. Не знаю, отпишу. Понял?» «Дней через пять Добрынин планирует возведение нашего первого форпоста». Шумно вздохнув, промолчал Валериев глубокомысленно в конце фразы. «Я что, ему не даю или запрещаю?» «Понятно, что ерничал, но за этим лихорадочно обдумывал, какую мне опять свинью подложил главный». Нормальный мужик, но выбрал харизматическую модель лидерства, поэтому непопулярные решения старался проводить так, чтобы самому остаться в стороне. Нет, от ответственности он не бежал вроде бы, и был жесткий до жестокости, где нужно, но в мелочах поступал так. Бодлира начитался. Предупреждать всегда нужно, а не так, будто снег на голову. Конфликты на ровном месте мне не нужны. У нас задачи другие, а не бодаться с кем-то в поселение из-за очередной кормушки. Надо отметить, выгодные кормушки. Из-за мелочи лидер одного из сильнейших кланов вряд ли бы стал суету лично разводить. Главный сказал, что кроме тебя его никому не доверит А я по предварительному устному договору с ним же две недели тренировок и ресурсов убил, чтобы людей под те задачи заточить. Теперь, оказывается, охраной и сборщиков в том числе будет заниматься Сергей Нестеров. Ты где служил? Работал по профилю? Подожди, прервал Валерьева. Отбил. Главный, что за речной форпост? И какого черта я, оказывается, должен там рулить, охранять каких-то сборщиков, территорию, сам того не зная? Ответ пришел секунд через двадцать. «Сергей, возвести и заниматься охраной и сбором, как рекомендантствовать, это, как говорят в Одессе, такие две большие разницы. После общего собрания обсудим подробно. Главный». «Вот ведь сука пафосная, опять подписался. А то я не знаю, кому сообщение отправлял. Хотя, может, и наговаривал на мужика, была какая-нибудь функция ВСК», автоматом добавляющая к любой миссаге от шефа главный. А тот или не знал, или до настроек руки не дошли, чтобы загасить на корню пафос и самодовольство. Николай, давай-ка точно процитируй, что вам он сказал по поводу моего участия в данном мероприятии. Тот ткнул пальцем в ЭСК. Вот. Сплыла голографическая надпись. Возведение речного форпоста я доверю только главе клана Молот, остальные с теми задачами не справятся, поэтому не нужно разводить лишнюю суету. И где Добрынин сказал про охрану мной чего-то? Как сейчас ответил Добрынин, возведение и твои функции – это абсолютно разные задания, а большего я пока не могу сказать. Собеседник задумчиво почесал бороду, насупился, а затем спросил. «То есть ты на мое место не претендуешь?» «У клана Молот другие задачи», — ответил коротко. Тот вновь помолчал, а потом как-то глухо сказал. «Извини, Киилл, накладка вышла». И видно, что просить прощения не привык, с трудом ему дались эти короткие слова. Мой косяк, не догнал разницу. Письмо пришло от главного. Ответ на мой вопрос, когда и что, мол, люди уже подготовлены. А почему самостоятельно не уточнил? Тот махнул лапищей. Да легче в Кремль пробиться. Несколько дежурных фраз пожали друг другу руки, и конфликт, возникший на ровном месте, был исчерпан. «Ладно, с Медведем познакомился, думаю, в будущем это пригодится. Но посмотрим. А вот с нашим бургомистром нужно поговорить, дабы неповадно было». Добрынин прошелся вдоль кресел, заложив руки за спину. «Не дать, не взять, полководец». Роль явно ему нравилась, это и к лучшему. Плохо, когда человек тянет лямку, а тут видно, что горел на работе. Итак, наконец-то на сегодняшнем собрании глав кланов собрались все представители крупнейших из них. Для тех, кто видит впервые, это Сергей Нестеров, имя в системе KillHunter. Познакомитесь позже. Указывающий перст показал на меня, как и синхронно повернулись головы всех присутствующих. Кто-то хмыкнул. Они ведь все как один, бравые ребята. Точнее, у всех и и о Часть в броне, а я тут перец в шортах типа с пляжа. А теперь поговорим о наших делах насущных. И не скажу, что времена наступают простые.